Стелла Кьярри. Чудо с корзиной или не женюсь по объявлению. Пролог. Вы к кому? Охранник с сомнением осматривает мой мокрый, перепачканный костюм. На собеседование к руководству. Фамилия? Иванова. Юлия. Ага, есть такая в списке. Проходите. Делаю шаг. Стойте! Останавливаюсь. Что в корзине? Подарок сестре из роддома. Пропустите, пожалуйста, мне правда очень нужна эта работа. И я не привыкла опаздывать. Один сегодня с самого начала не задался. Охранник бросает на меня еще один странный взгляд, пожимает плечами и пару секунд подумав решает все-таки открыть турникет. Удачи. Лифт слева. Спасибо. Но он сегодня через раз работает. Проблемы с электричеством, так что рекомендую пешком. Я не в состоянии доковылять до седьмого этажа с тяжелой корзиной в руках. Надеюсь, мне повезет и он не застрянет. Какой медленный лифт. Ну уже, ползи быстрее. Три, два, один. Опоздала. Двери со звоном расходятся в стороны, и я пулей выскакиваю из кабины, втыкаясь в кого-то. Ой, поднимаю глаза. Передо мной статный, высокий... И очень привлекательный мужчина в деловом костюме. Безукоризненно чистом, в отличие от моего. «Вы уже все? «В смысле?» Отшатывается, непонимающе заглядывая в мои вытаращенные глаза. «Уходите? Прием окончен?» Лепечу, прижимая к себе корзину. «Больница в соседнем доме. Видимо, дверью ошиблись. У нас врачей нет». «Да там я уже была, теперь к вам!» Стараюсь свести в шутку. «А вы, простите, кто?» «Иванова, по объявлению, то есть на собеседовании. Наверное, к вам». «Опаздывайте». Бросает строгий взгляд на часы. «Форс-мажор». Аист задержал. Я отбивалась как могла, но все таки потеряла время. Мужчина пару секунд смотрит на меня, а потом начинает хохотать. «Класс. Значит, все таки есть чувство юмора. Может, и сработаемся». «Аист, такого не припомню. Надо записать». «Куда?» «Я веду блокнот с нелепыми отмазками подчиненных, заявляет, становясь серьезным. «Чего там только не случалось. И машина сбивала, и соседи заливали, и даже инопланетяне пытались похитить. Но вот аистов не было!» «И все же меня интересует пунктуальная кандидатка. Какая из вас работница, если вы даже на собеседовании умудрились опоздать?» «Всего на минуту. Значит, даже не посмотрите мое резюме?» «Начинаю раздражаться». «Да что он о себе возомнил? Если бы я претендовала на должность генерального, то можно понять, но я всего лишь хочу устроиться помощницей». «Уже посмотрел», — прерывает поток моих мыслей. «Артемий Аристархович, извините!» В холл вбегает красотка. «Наверное, секретарша этого Бигбусса. «Что?» Позвонила кандидатка на пять часов. У нее что-то прорвало то ли трубы, то ли губы. «Губы?» Ну, перекачала, наверное, или на косметологе сэкономила, пожимает плечами девушка. Связь плохая, не расслышала. В общем, не придет. Отменилась. Ясно. Несчастливый день сегодня у соискателей. Ладно, повезло вам. Идемте. Так и быть, приму вас. Кивает на дверь в переговорную. Ты еще сам не знаешь, кому из нас повезло, Артемий, мысленно парирую и расплываюсь в вежливой улыбке. «Ну и отчество!» «Аристархович, подстать боссу!» «Такое же надменное и невыговариваемое!» «А что это у вас в руках?» Кидает мимолетный взгляд на мою ношу. «Корзина с подарками для сестры!» «На диван поставьте это и пойдемте уже!» Не без облегчения водружаю корзину на сиденье, замечая странное шевеление под покрывалом. Галлюцинации. «У меня бывают небольшие блики и двоения в глазах, Врач говорил, что зрение будет восстанавливаться в течение года, но со слухом у меня никогда проблем не было. А сейчас кажется, что корзина с памперсами только что. Чихнула? Юлия, вы идете или передумали тратить мое время? Иду. Надо же, мое имя знает. Какой подготовленный. Значит, не врет, что читал резюме. А, -а, а! Делаю шаг в сторону переговорной, и воздух разрывается воплем покрываясь холодным потом. «Это розыгрыш? Или я заснула в такси и никак не проснусь?» Артемий успел скрыться за дверью и, кажется, не слышит, хотя такое невозможно пропустить мимо ушей. «Я что-то неправильно понял», — высовывает озадаченное лицо из-за двери. «Вы пришли на собеседование с ребенком? Это и есть ваш подарок?» «Нет», — развожу руками, глядя на трясущуюся корзину, «не понимаешь, что происходит». «Наверное, там кукла?» «Да, точно. Я просто случайно нажала на кнопку или встряхнула ее, и она начала выть. У меня в детстве была такая. Плакала, смеялась. Это все объясняет». «Да успокойте же его в конце концов». «Кого?» «Младенца. Ну что за неродивая мамаша? Какое собеседование? Вам самой нянька нужна». «Ну, знаете, прежде чем навешивать ярлыки, удосужились бы разобраться». Я эту корзину только что получила от Таиста, и что в ней лежит, понятия не имею». Возмущенно топаю корущие игрушки, параллельно бросая взгляд на сползшую пеленку. «Боже мой, это вовсе не кукла!»